Глава пятая. Одержимые встретили нас на краю деревни. Сразу несколько десятков свежих мертвецов ринулись на наш отряд в пугающей тишине, которая тут же взорвалась короткими командами и воем излучателей. В воздухе засвистели ледяные копья и фаерболы, я же, намереваясь попрактиковаться на простых врагах, активировал глефу. Замах, удар, пируэт, удар на отмаш, уход в сторону, укол, снова пируэт, прыжок, замах, удар. Одержимые валились на землю, как подкошенные, а я, оказавшись на острие атаки, быстро продвигался вперед, туда, где на чистоколе, которым был обнесен поселок, вопили, разевая мертвые рты, насаженные на колья головы поселенцев. Не самая приятная картина, должен сказать. Ворота рухнули от мощного гравитационного удара, придавив собой передовые силы защитников, и я, пробежав по покачивающимся на копошащихся мертвецах створком, оказался внутри. Короткий разбег, усиленный прыжок, супергеройское приземление с гравитационным ударом. «Получите, твари!» Глефа мерцала, лезвия сливались в гудящий полукруг, враги горели. Кажется, мертвецы стали заканчиваться. Среди прущих на меня тварей вдруг стало больше гостей из-за грани. «Добро пожаловать, ублюдки! Вас даже хоронить не придется, так что подтягивайтесь, вам понравится!» Натиск стал слишком силен, и я ударил волной, отбрасывая атакующих в стороны. Загудело пламя, обвивая нечеловеческие тела нападающих и превращая их в подвижные погребальные костры. Плети воды, истончившиеся до едва ли немолекулярной толщины, гигантскими лезвиями половинили тварей из тьмы. Ухающие излучатели собирали свой урожай, но меньше врагов не становилось. «Твою мать, откуда же вас тут столько, а?» «По-моему, даже водоворот взять пытались меньшим числом. Не погорячились ли мы, отправившись сюда столь малыми силами?» Эфир бурлил от мощи энергии, вкладываемой в конструкты. Твари дохли пачками, но подъема сил не было. Скорее наоборот, здесь каждое действие требовало больше усилий, больше эфира. Быстрее опустошало источник как в мертвых пустошах. Странно, очень странно. Я сосредоточился на ближнем бою, оставив покое способности и стараясь не сильно вглядываться в тех, кого убиваю. А то потом ночных кошмаров не оберешься. Уродливые люди с львиными головами и скорпионьями хвостами, кентавры, гарпии и еще что-то. Ж... Сам дьявол знает что. Я пер на пролом, оставляя за собой широкую просеку, в которой двигались, расширяя ее бойцы Феникса, и Коралл с тенью следующей за ней Тиа. Кейн со своими людьми рубился в стороне. В какой-то момент я сразил очередного кентавра, перескочил через его труп и оказался на просторе. Шум битвы остался позади, я же оказался на главной площади поселка, огляделся и выругался. В центре площади высилось подобие деревянного эшафота, сколоченного и забугленных бревен. К эшафоту была привязана обнаженная девушка. Даже с такого расстояния я моментально понял, что мы нашли Анастасию Аквис. Уж очень сильно девушка походила на Джулиана. Взгляд невольно пробежался построенным длинным ногам, скользнул по плоскому животу высокой упругой груди. Девушка была без сознания, а прямо напротив нее, сжимая в руках большой ржавый меч, стояло нечто. В том, что эта тварь пожаловала прямиком из бездны, у меня не было никаких сомнений. Высокий, выше двух метров, очень мускулистый, козлиные ноги, покрытые темной свалявшейся шерстью, мощные копыта, выше пояса, вполне человеческий рельефный торс, почти человеческий. У людей из спины не растут крылья. Некогда широкие и мощные, будто у гигантского птеродактиля, сейчас они представляли собой абсолютно нефункциональные обрубки, оборванные и обожженные. Густые волосы существа, темные, как сама ночь, были заплетены в длинную толстую косу. Из головы гостя из-за грани росли рога, напоминающие бычьи, и один из них был обломан. Вокруг монстра собралась толпа самых отвратительных существ из всех, что я когда-либо видел. Боск, узрев подобное сборище, завопил бы от радости и пули рванул за красками. Или чем он там свои картины писал? Сжав зубы и перехватив древко глефы, я шагнул вперед. Этот ублюдок явно не освобождать Анастасию собрался. Кажется, тут должен был произойти какой-то ритуал. Земля вокруг эшафота была исчерчена кругами, испещерена какими-то символы, и было достаточно одного взгляда, чтобы понять, чем они нарисованы. Кровью. Под моей ногой хрустнул маленький череп, и рогатый медленно повернулся в мою сторону. Лицо у него было вполне человеческим и, по контрасту со всем остальным, невероятно красивое, словно лицо греческого бога, высеченное в гипсе умелым скульптором. Увидев меня, существо усмехнулось и шагнуло вперед. «Человек!» — чистым высоким голосом проговорил рогатый. «Смелый человек! И сильный! Ты убил много моих детей! Зачем пришел ты, человек?» «Я пришел за девушкой!» Очень хотелось вернуть какую-нибудь крутую киношную фразу, но красноречие, как назло, решило взять внезапный отгул. «Отпусти ее и умрешь быстро!» Рогатый запрокинул голову и рассмеялся. Его уродливая свита подхватила смех, и по коже пробежали мурашки. Настолько чужими, неестественными и пугающими были эти скрипящие, скрежещущие и лающие звуки. «Ты смешной. Нравишься мне. Пожалуй, убью тебя лично». «Но до этого ты посмотришь, как я возьму эту девку, потом убью ее и возьму снова». «В рот ты у себя возьмешь, придурок!» — оскалился я, смещаясь ближе и прикидывая, как атаковать Рогатого. «Ударить ударом, разметая свиту, рывком переместиться ближе, уйти в скольжение? Да, пожалуй, справлюсь». «Смешной и смелый», — усмехнулся Рогатый. «Хозяину такие нравятся. И сильный». Сильнее того рыжего недоумка, что сейчас служит хозяину. Не хочешь сменить сторону? Я могу дать тебе многое. Мне недавно делали похожее предложение», — ответил я, приближаясь еще на шаг. «В итоге тот, кто его озвучил, удрал, придерживая штаны. Тебе я такого шанса не дам». «Блин, да где же фениксы с аквисами? Хороший понт дороже денег, бесспорно, но если твари одновременно бросятся на меня, возможны варианты» и далеко не все из них мне понравятся». Рогатый усмехнулся. «Ты очень самоуверен человек. Я заставлю тебя пожалеть об этом». Тварь за грани подняла руку, сделала какое-то движение, и шум битвы стих. Я непроизвольно обернулся и едва сдержал готовое сорваться с губ ругательства. Площадь окуталась плотной непроницаемой пеленой черного тумана, оградившего место будущего поединка. «Что ж, «Теперь нам никто не помешает, человек. Ты очень сильно пожалеешь о том, что пришел сюда. Готовься к смерти!» Я не стал отвечать. Я просто активировал рывок и сорвался в скольжение, устремляясь к твари. В режиме скольжения я был быстр, очень быстр. Даже дьявольские по сравнению со мной двигались, будто в патоке увязли. На что-то подобное я рассчитывал и в бою с рогатым. Вот только моим расчетам оказалось не суждено оправдаться. Рогатый рассмеялся и бросился навстречу, занося над головой свой ржавый меч. «Твою мечту он двигался с той же скоростью, что и я, если не быстрее. Какого хрена?» Сделав обманное движение, Рогатый атаковал, и я с огромным трудом успел подставить Глефу под его удар. И тут произошло нечто невероятное. Энергетический клинок, резавший металл как масло и половини тела, не встречая сопротивления, Едва не вылетел у меня из рук, принимая на себя всю мощь удара Рогатого. Его же меч при этом остался целым. Дерьмо. Кажется, это необычная ржавая ковырялка». Рогатый снова расхохотался, обрушивая на меня град ударов. «Не ждал человек? О да, ты еще не встречал таких, как я. Я Груин Навайер. Я пришел открыть путь моему господину. Не стоило тебе связываться со мной, человек?» «Ох и имечка!» — сквозь зубы процедил я, с трудом отражая удары Рогатова. «Походу, родители не очень тебя любили, раз нарекли так». «Не шути с моим именем, человек!» — прошипел Рогатый, злобно ощерившись. «Шутить? Да бог с тобой, я его хрен выговорю!» — искренне возмутился я, уходя в пируэт и пытаясь достать Рогатого глефой со спины. Тварь играючи отразила удар и снова пошла в атаку. Рогатый теснил меня, размахивая своей тяжеленной железякой, будто тростинкой. Я уже пожалел и о том, что сунулся на площадь без поддержки, и о том, что выбрал в качестве оружия глефу, а не клинок, которым владел куда как лучше. Силен засранец. Кажется, даже Стратос двигался медленнее. Хотя кто такой Стратос, одержимый предтеча? Эта же срань рогатая вылезла из самого ада, где, по его словам, занимала далеко не последнюю должность. М-да. Если придется с такими бодаться, будет непросто. Впрочем, не стоит заглядывать так далеко вперед, тут бы с этим, отдельно взятым уродом, справиться. Улучив момент, я ушел из-под удара, извернулся и вместо того, чтобы пытаться достать Рогатого Глефой, активировал электроразряд. Ветвистая молния ударила в грудь Рогатого и, кажется, впервые с начала схватки мне удалось его достать. Он споткнулся и едва не упал, покачнувшись. Я же рванулся вперед и с разворота ударил Глефой. Тварь из бездны вскинула руку, защищаясь, но я оказался быстрее. Клинок Глефы начисто срезал рогатому кисть, и он, все еще сжимая меч, упал на землю. Я издал торжествующий вопль, бросился на Рогатого, намереваясь одним ударом покончить с тварью, но противнику снова удалось меня удивить. Сгруппировавшись, Рогатый поднырнул под удар, заехав мне рогами в голову. Не будь на мне шлема, на этом история и закончилась бы. Но, к счастью, я не стал снимать его перед боем. Впрочем, на этом везение и закончилось. Удар был такой силы, что перед глазами поплыло, горлу прыгнул тугой ком тошноты, а руки выпустили Глефу. Повинуясь инерции удара, я тяжело рухнул на спину, и Рогатый тут же взгромоздился на меня, схватив целой рукой за горло. Пойдем со мной, человек!» — проклокотал он. «Я покажу тебе, против чего ты пытаешься бороться!» Что-то щелкнуло, и я вдруг почувствовал, что падаю. «Но как? И куда? Я же и так лежал на земле!» Новый удар в спину выбил из меня дух, рогатый расхохотался, и смех его звучал гораздо громче, чем должно смеяться существо, только что потерявшее руку. «Смотри, смотри, глупец, чему ты хочешь!» Противостоять. Резким движением рогатый сорвал с меня шлем, отшвыривая его в сторону, и вывернул мою шею да так, что хрящи и позвонки болезненно захрустели. Смотри, глупец! Я лежал на краю каменного выступа, нависающего над пропастью. Надо мной неслись черные тучи, вокруг воняло гарью, а эфир из меня вдруг потянуло с такой скоростью, что даже закружилась голова. Далеко внизу, на самом дне пропасти, вибрировала и колыхалась какая-то масса, постоянно меняющая свои очертания. Фу, блин, тошнотворнейшая картина. Смотри, жалкий человечишка, немногим с той стороны мира дано узреть это. Смотри и внимай. Первые пару секунд я не мог понять, на что смотреть, но потом взгляд сфокусировался, и я почувствовал, как сердце пропустило удар. То, что я принял за вибрирующую массу, на самом деле ею и являлось. Вот только состояла она из тысяч, десятков тысяч и миллионов существ, подобных тем, которых я убивал еще несколько минут назад. Но самым страшным было даже не это. Самым страшным было то, что я чувствовал, как где-то далеко за черным горизонтом ворочается нечто огромное. Нет, не огромное. Колоссальное. Да, существа были сотни, а может быть и тысячи километров, но даже на таком расстоянии я ощущал эманацию зла, исходящего от этого существа. Оно излучало злобу, ненависть, голод и сулило гибель всему, с чем соприкоснется, всему живому. И только сейчас я понял, где я нахожусь. За гранью. В мире, где победила тьма. Нет, не так. В мире, который тьма пожрала. И если я сейчас погибну... С очень высокой вероятностью то же самое ждет и мой мир. Только попав сюда, я понял, что речь не об отдельно взятой планете, не только об Авроре. То, что ворочается за горизонтом, не остановится, пока не уничтожит всю нашу Вселенную. И даже после этого темная тварь будет искать прорехи в ткани мироздания, чтобы просочиться в новый мир, в новую реальность. Чтобы сожрать и ее тоже. Голод тьмы невозможно утолить чувствуешь чувствуешь поступь хозяина скоро он придет и ваше солнце погаснет а за ним еще тысячи солнц нам невозможно противостоять человек теперь ты это понимаешь голос рогатого грохотал я повернул голову и вздрогнул тварь преобразилась она стала будто в два раза больше отрубленная рука отросла и сжимала теперь мое горло Рога увеличились в размерах раза в три, глаза твари полыхали, а за спиной простирались огромные черные, как сама ночь, кожистые крылья. «Умри же с осознанием своей беспомощности, человек!» Прогрохотал Груин Навайр и до хруста сжал мое горло. И тогда я сделал последнее, что мог. Сосредоточившись, я поднял руки, обхватил ими монстра и пропустил сквозь него всю энергию, что еще оставалось в моем источнике. Казалось, что вместе с Груин Навайром взвыли скалы. Хватка рогатого ослабла, крылья вспыхнули, сгорая в пламени чистого эфира, которым я, не останавливаясь, бил в него. Скала дрогнула. Этому мертвому миру совсем не понравилась чистая, живая энергия, принесенная из мира живых. Он боялся ее и спешил отторгнуть, выплюнуть меня наружу и избавиться как от болезни вируса, разрушающего организм изнутри. Но я не собирался уходить просто так. Сбросив руки груинного с шеи, я сел, спихивая тело демона с себя и схватил его за горло сам, вкладывая в хватку всю мощь Дара Старков. Затрещала сминаемая плоть, захрустели ломающиеся кости, а я давил все сильнее, одновременно продолжая бить в тварь чистым эфиром. Рот Рогатого раскрылся в безумном, беззвучном крике, а потом его глаза лопнули, выплеснув из себя мутную, воняющую гнилью жижу, тело обмякло. А в следующий миг мне будто пинка дали. Я почувствовал, как лечу сквозь пространство, что-то мигнуло, грохнуло, и все закончилось. Я судорожно вдохнул и вскочил на ноги, которые, впрочем, сразу же подкосились. Земля сделала оборот вокруг меня, и застонав, я рухнул навзничь. Сил не оставалось ни на что. Деймон послышался дробный топот каблуков, и рядом со мной упала на колени Корл. Схватила мою голову, уложила себе на колени, одновременно ощупывая, будто проверяя, цел ли я. По перепачканным щекам девушки бежали слезы. Деймон, ты жив! Я... Ты...» Застонав, я поднял руку, и последним усилием ускользающего сознания Ухватился за кровь вулкана, так и висящую у девушки на шее. Я действовал инстинктивно, но к моему удивлению сработало. Камень разгорелся, и я почувствовал, как в мой источник потекла тонкая струйка энергии, с каждой секундой становясь все мощнее. Деймон, я думала, что потеряла тебя, шептала Корал, гладя меня по щеке. Ты исчез, тебя нигде не было. Мы, мы думали, ты, ты мертв. Где ты был? Там. Я поперхнулся собственным дыханием и закашлялся. «Там, где человеку не место». В месте дыхание перехватило, и я умолк, собираясь с силами. «В месте, которое должно быть уничтожено», — прохрипел я. «Любой ценой», — закончил я, и, поняв, что делаю себе только хуже, отпустил ускользающее сознание и нырнул в темноту в приятную, привычную темноту, не имеющую ничего общего ни с тьмой, ни с бездной. И кажется, сейчас это было самое уютное место во Вселенной.